И в вашем последнем признании, повторяю вам, я уже испытала все определенные мне судьбой радости. Вы изгнанница? Вскричал Людовик 14 Кто смеет изгонять, если я призываю? О, государь, есть сила, над которой не властны короли. Свет и общественное мнение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 момента, как она вам принадлежит, ваша любовница».